Глава 22. Шеф безопасности. На короткое, едва уловимое мгновение в глазах блондина мелькнула растерянность. Но он сразу же взял себя в руки и почти непринужденно улыбнулся. «Надеюсь, на этот раз вы пришли не для того, чтобы арестовать меня?» «Нет, Юрген. У Тейнера улыбка получилась все же несколько натянутой». «На этот раз нам, похоже, предстоит сотрудничество». «Не имею ничего против». Юрген подошел к Тейнеру и протянул руку. Секунду помедлив, Тейнер пожал протянутую ладонь. «Ко мне свои лапища можешь не тянуть», — недружелюбно покосился на Юргена Хук. «Ну, по крайней мере, представлять нас друг другу не нужно», — развел руками Юрген. «Игорь Истинова ты тоже должен помнить», — сказал Тейнер. «Конечно», — кивнул Юрген. Юрген чуть подался назад и оперся руками на стол. «Поскольку здесь собрались старые знакомые, я считаю нужным для начала кое-что объяснить». Юрген уже не улыбался, а был собран и сосредоточен. «В прошлый раз мы встретились не при самых лучших обстоятельствах, Подняв кисть руки с растопыренными пальцами, Юрген продемонстрировал похожий на неровную восьмиконечную звезду шрам, оставленный метательной стрелкой Стинова. «Я отбыл наказание за то, что совершил, и теперь занимаю официальный пост. Представители корпорации, нанимавшие меня на работу, были прекрасно осведомлены о моем прошлом, и тем не менее... предложили мне стать шефом службы безопасности филиала, расположенного в сфере. Сейчас, после произошедшей трагедии, я являюсь старшим по должности представителем корпорации в сфере. Я не собираюсь выяснять с вами отношения и требую того же от вас. В противном случае мне придется взять вас под арест. Это не угроза, а предупреждение. Я не потерплю, чтобы кто-то сеял смуту среди в е р е н н ы х моему попечению людей. Я что-то не понимаю, о чем идет речь. Озадачено н потряс головой Латимер. Я тебе потом объясню, — буркнул Хук. Дело касается только меня, Тейнера и Стинова. Совершенно верно, — наклонив голову, подтвердил Юрген. Ни о каких старых распрях сейчас и речи быть не может, — твердо произнес Тейнер. При этом он бросил быстрый, предостерегающий взгляд на Хука, который смотрел на Юргена с плохо скрытой ненавистью. «Рад это слышать!» — снова кивнул Юрген. «Вашего обещания для меня вполне достаточно». После того, как Тейнер представил остальных участников группы, Юрген пригласил всех присаживаться и направился к своему месту за столом. «А где же твои приятели?» которые не так давно носились по сфере с автоматами, не удержался от язвительного вопроса Хук. «Я не встречался ни с одним из них», — спокойно ответил Юрген. «А в настоящий момент, насколько мне известно, огнестрельным оружием в сфере обладаете только вы. А ты арестуй меня за это!» Нарочито нахально усмехнулся Хук, явно нарываясь на ссору. «Стинов...» также не испытывавший особой радости при виде бывшего террориста, с мстительным чувством ждал, когда же Юрген обратится за помощью к Тейнеру. Но тому, похоже, поддержка не требовалась. «Пока не вижу для этого оснований», — прямо глядя на Хука, уверенно произнес Юрген и положил руки перед собой на стол. «Перейдем к делу», — обратился он к Тейнеру. Тейнер подробно и обстоятельно рассказал о том, как корпорация наняла его для выяснения причин исчезновения посланных в сферу челноков, о том, что им удалось выяснить, об ОММЕ и о уничтоженной Камышиным взлетно-посадочной площадке. «Вы в сфере всего три дня, а вам уже известно больше, чем мне», с уважением произнес Юрген. Я ничего не знал о происхождении вариантов. Даже н а з в а н и е никогда прежде не слышал. Мы называем их резиновыми тварями. Хотя я, конечно же, подозревал, что варианты — дело рук корпорации. Откуда еще им было взяться? «Тебе не было известно и о существовании секретной лаборатории?» — удивился Тейнер. «Видимо, руководство Скейлс доверяло мне не в такой степени, как господину Кашину», — посмотрев в сторону представителя корпорации, усмехнулся Юрген. «Честно признаться, я удивляюсь, что он все еще жив после всего того, что натворил. Не лень вам таскать его за собой?» Хук удовлетворенно хмыкнул. Последние слова Юргена ему определенно пришлись по душе». «На то существуют причины», — ответил Тейнер. «Скажи мне, Юрген, почему о появлении вариантов не было своевременно сообщено на Землю?» «Это сейчас я здесь самый важный человек», — ответил Юрген. «А прежде надо мной было еще десятка-полтора гражданских чиновников». «Когда появились первые жертвы, мы решили, что в сфере действует маньяк. Убийства совершенно бессмысленные». большинство из которых происходили в районе складов в секторе Ньютона, были совершены с нечеловеческой жестокостью. Да вы и сами, наверное, видели, что остается от жертв резиновых тварей. Опасаясь подмочить свою репутацию, управляющий филиалом изымал из отправляемых на землю сводок все сообщения о нераскрытых убийствах. Предпринятое расследование не дало никаких результатов. а убийства все продолжались, и жертв становилось все больше. В конце концов появились свидетели, которые видели рядом с убитыми каких-то чудовищных тварей. Только тогда управляющий наконец-то решился сообщить на Землю о происходящих у нас странных событиях. Оно улетело с последним челноком. «Значит, руководству Скейлс...» «Было известно о том, что здесь происходит!» Вне себя от возмущения воскликнул Латимер. «А нам, сволочи, не сказали ни слова!» «Ты еще чему-то удивляешься?» Лениво покосился в его сторону волков. «Я так, например, давно уже для себя уяснил, что нам в этой игре была отведена роль пешек, которыми в случае необходимости можно пожертвовать». «Ну, сволочь!» Схватил Кашина за куртку, нагрудил а т и м е р «Выходит, что и ты все знал!» «Я знал не больше вашего!» Пытаясь оттолкнуть его, закричал Кашин. «Как вы до сих пор не поймете! Мне дали задание, не объяснив, с чем это связано! Я такая же пешка, как и все!»